Глава 15. Назар с интересом следил за молодыми людьми, стараясь разгадать, туристы или волонтеры вроде идут целенаправленно, только отстающая девчонка озирается и виляет из стороны в сторону. Он неотступно следовал за ней, правда, без зловредного умысла, но она все равно еле плелась. Способствовать новой трагедии он не намеревался, поэтому чуть переместился вперед, наблюдая сразу за всеми участниками. Самому Шустрому, похоже, деваха нравилась. Будучи чрезмерно активным, он постоянно вырвался вперед, но потом останавливался и пропускал остальных, поджидая подругу. Одного Назар не мог понять, почему она отказывалась от его помощи, хотя не потащит же он ее на руках, а под ногами путаться не лучшее решение. И тут Назар понял, почему ее лицо кажется знакомым. Это же Ева, Данькина девушка. Он видел ее всего пару раз мельком. И запомнил красивые длинные локоны, накачанные губы и ресницы, от которых с трудом поднимались веки. Вот уж кто совершенно не подходил для сложного восхождения. Вика с самого первого раза обозвала ее куклой. Жестоко, конечно. Данька обиделся и старался больше Еву с родителями не сталкивать. Сегодня волосы Ева спрятала под стильную бандану, ресницы сняла, ненакрашенные губы выглядели вполне симпатично. «А где же Данька?» «Жалко, если она променяла его на этого рыжего кузнечика». Назар знал, что Даньку посадили на его место и верил, что сын справится ничуть не хуже, а, скорее всего, даже лучше. Потому что одно дело — картинки рисовать, и совсем другое — удовлетворять потребности избалованных потребителей. Теперь на рынке в первую очередь важно не качество товара, а качество рекламы. С этим молодое поколение справлялось в разы лучше. И его споткнулось. Назар старался не пялиться, иначе девчонка рискует не достигнуть вершины. «Слушай, отстань, а!» Зло оттолкнула она своего спутника. «Направь свою неуемную энергию лучше на поиски. Или ты забыл, зачем пришел?» «Я за тобой», — ухмыльнулся кузнечик. «А я за дядей Назаром». «Шляпа эта, Анреал!» «Спасатели не нашли, волонтеры не нашли, а маленькая Ева пришла и сразу нашла. Не сразу, а как только ты от нее отстал». Назар переместился ближе, пытаясь заглянуть ей в глаза. Интересно, увидят? Ева отшатнулась и схватилась за дерево. Он вовремя спохватился и метнулся ближе к своему телу, жалея девушку. Тут же материализовалась Марьяна. Она тебя ищет. Я уже понял. Надо же, вроде не родственница пока, а волнуется больше всех. Как оказалось, Вики при жизни было на меня наплевать. Сейчас она пляшет на моих костях. — Для начала пусть их найдет. Слушай, это ужасно смотреть, как твоя жена с твоим лучшим другом. Может, бог им судья, и хватит трех загубленных душ? — И сын мне не сын, — ныл Назар. — Ты уже говорил, забыл? — Нет, девчонка оказалась самая человечная, несмотря на Викина фырканье. — Сейчас тебя найдут, и останусь я опять одна. Марьяна дербанила облако на маленькие клочки. Я не хочу, чтобы меня сейчас нашли. Вот это новости. Не сейчас. У меня еще остались три недели. Кто знает, куда повернется мое внимание после захоронения. Ты уже решил что-то конкретное? Именно, что нет. Развлекаешься? Наверстываю упущенное. Назар занял выжидательную позицию. Когда остальные участники начали спуск по динозаврику, он обвивался вокруг Евы, изображая ветер. Марьяна устроила специально для нее облачное шоу. Конечно, другие участники тоже могли все это видеть. Только они не смотрели. Красоты природы, как понял по их разговорам Назар, их интересовали мало. Главное отметиться в журнале и закинуть в соцсети няшные фотки. Ева отвлекалась на облачка, ветер заставил мобилизоваться на узкой тропе. Здорово раздражало назойливое стрекотание кузнечика. Назар выдохнул, когда они прошли над его телом, и тут же переместился в Викину машину, намереваясь пошкодить. В мчащемся на полной скорости авто сидел Данька. Назар понял, что Ева сбежала от него по какой-то причине. Узнав об этом, Данька бросился спасать красавицу. М -м -м -м -м, глупо с точки зрения взрослого человека и весьма ресурсно затратно. Зато очень трогательно и по-человечески понятно. Немного сопроводив сына, Назар вернулся на Ко. Как раз вовремя. Ребята двинулись в обратный путь, не обращая особого внимания друг на друга. Два парня пропали из поля зрения, когда Ева осторожно начала спуск к динозаврику. Тарас, увлекаемый Ольгиной болтовней, тоже забыл про подругу. «Глупые дети! Так делать ни в коем случае нельзя! Нельзя на опасном спуске делить группу!» Ева, как самый слабый участник, нуждалась в особом внимании. «Вот от таких пофигистов и случаются в основном трагедии!» Помочь Назар ей ничем не мог. Своим присутствием, наоборот, мог только рассредоточить внимание. Он переместился к началу хребта, собираясь ее подождать. Очнулся от крика. Кричал кузнечик, Самаева и Марьяна, которую, кроме Назара, никто не слышал. От ее необузданной энергии маленькие камушки скатывались в пропасть, ввергая несчастного кузнечика в настоящий шок. Евы нигде не было видно. Назар метнулся к месту трагедии. «Что?» И тут он понял. «Мань, она пляшет на твоих костях!» «Очень смешно! Я радуюсь! Наконец-то тебя захоронят по-человечески!» «Меня захоронят, как бездомного пса!» Она заплакала. Кузнечик огляделся, не понимая, откуда на него сыплется водяная пыль, если небо чистое, ну почти, не считая нескольких милых облачков, с которыми до этого развлекалась Марьяна. «Ну, это в любом случае лучше, да? Не расстраивайся!» Назар обнял ее и вспомнил все. Как привыкал первое время существовать без тела. Как искренне удивлялся, почему чувствует ее, умершую полвека назад, как живую. Она с удовольствием объясняла, как понимала это сама. Тебе раньше снились сны, а интимные? Ты чувствовал обнаженное тело партнерши, несмотря на то, что происходило где-то в твоей голове. Чувствовал обиду или голод, злость, а запахи чувствовал? Все это Назар понимал. И иногда даже представлял, что все происходящее — сон. Однажды он проснется, поэтому сейчас крайне важно осуществить задуманное. Ему так казалось. Мысли, что все это однажды закончится, отгонял. Рефлексировать очень больно, не только при жизни. Ребята вытащили его из ямы и потихоньку повели вниз. На столовой, как только появилась связь, вызвали спасателей. У молодого поколения хватило ума зафиксировать координаты найденных костей увидев даньку назар мысленно похвалил сына и вернулся к телу в очередной раз накручивая досаду и сын не сын и жена не жена и жизнь у него была какая-то отложенная и смерть теперь не настоящая это был его собственный выбор его решение а то что за каждым стояла вика так можно было не слушать силком она его в загс не тащила и терпеть в жизни ее распоряжение его личный выбор а сейчас ему просто обидно И он, пробуя силы каждый раз в чем-то новом, снова и снова убеждался, все в той жизни было иллюзией и обманом. На следующий день спасатели извлекли кости Марьяны. Она попрощалась и растворилась со слезами на глазах. Назар тоже плакал. Эта женщина оставила светлый след в его многострадальной душе. Растворилась ли она в небытие или трансформировалась в нечто другое, В свое время он уйдет туда же и ни к чему торопить события. А раз так, он все время может проводить с близкими. На ко его больше ничто не держит. И вот он уже наблюдает, как Вика заваривает чай. Раньше она кидала пакетик в чашку, жалея времени. Теперь, в отсутствии мужа, вероятно, времени не жалко. А может, таким образом занимает пустоту? Что творится в душе у женщины, с которой он прожил большую часть из своих сорока, одному черту известно. Вика опасливо озиралась по сторонам. Назар это забавляла. Раньше она никогда не была ни суеверной, ни верующей. Взяв чашку, Вика неожиданно уселась на место, которое при жизни занимал за столом Назар. все произошло настолько быстро, что он не успел среагировать и остался сидеть по старой памяти, обняв жену, Она вскочила, как будто почувствовала. Назар хохотнул. Но Вика его не услышала. Не услышала. А он хотел, чтобы услышала. Можно, конечно, скинуть что-нибудь на пол, привлекая тем самым ее внимание. Писать на зеркале, как в фильмах, он еще не научился. Да и не держала она в ванной помаду. Побродив по комнатам, Назар увидел свой телефон. Ух ты, даже не выключили. Викин номер набрался с кнопки быстрого доступа. Вика кинулась к своему телефону, который по обыкновению долго искала в недрах необъятной сумки. Увидев на экране имя абонента, бросила трубку на диван. Побоялась принять вызов. Но и телефон не отключила. Когда тот замолчал, набрала Глеба. «Конечно, у кого же еще искать защиту, как не у старого любовника?» Назар выяснил, набрать сообщений сил у него не хватит. Но уходить пока не хотелось. Открыл альбом с последними фотографиями похода. Наверное, камера оказалась включенной, когда телефон выпал. Фотографировать в густом тумане было совершенно нечего. А сейчас на снимке виднелись тусклые очертания гор и четкий женский силуэт. Как будто в одном месте туман оказался более плотным. Энергетический сгусток. Но он точно видел это Марьяна. Поговорив с Глебом, Вика направилась к телефону Назара. Хватит ли у него сил и времени нажать две кнопки? Хватило. Фотка полетела в мессенджер. Услышав характерный писк, Вика рванула обратно к своему телефону. Опять крики, охи, ахи, опять Глеб. Надо же! После жизни Назар видел и слышал его гораздо чаще. А что же Катя Почему она позволяет мужу так себя вести? Не подозревает о его похождениях или просто закрывает глаза? Имеет ли какой-либо смысл Ее, несомненно, скучное существование.